Вестник. Рид. «Я замерзаю!» — простонал Бо жалобно. Мы разбили лагерь в роще древних корявых сосен в Ла Фореде Ю. Весь свет, что исходил от луны и звезд, скрывали облака. Туман цеплялся за наши плащи и одеяло. Тяжелый, противоестественный. Мои штаны насквозь промокли в снегу. Вздрогнув, я оглянулся на своих спутников. Им тоже явно было холодно. У Бо громко стучали зубы, губы Анселя медленно синели, а на губах Кокоба гравела кроличья кровь. Я пытался не смотреть на тушку у ее ног, но безуспешно. Заметив мой взгляд, она пожала плечами. «У них кровь горячее нашей». Неспособный промолчать, Ансель подскочил к ней. «Ты... ты всегда для колдовства используешь кровь животных?» Коко внимательно посмотрела на него прежде чем ответить. Не всегда. Разные чары требуют разных ингредиентов. Равно как каждая белая дама чувствует свои собственные уникальные магические узоры, так и каждая алая дама чувствует, какие уникальные составляющие нужны для колдовства. Лепестки лаванды могут усыплять, но также на это способна кровь летучих мышей и вишня И ещё миллион разных вещей. Всё зависит от ведьмы. То есть Ансель растерянно заморгал и поморщившись посмотрел на кролика. Ты просто ешь вишню? Или Кокора смеялась, закатала рукав и показала шрамы, которые усеивали её кожу. Моё колдовство таится в моей крови, Ансель. Без неё вишня это просто вишня. Затем Она нахмурилась, будто встревожилась, что рассказала слишком много. Не только Ансель внимательно её слушал, и мадам Лабель, и боловь вели каждое её слово. "Ик, ты ду своему", я тоже придвинулся поближе. "С чего этот внезапный интерес?" Ансель отвёл взгляд, заливаясь краской. "Я просто хотел узнать о тебе побольше". Не в силах сопротивляться соблазну, Он уже через пару секунд снова посмотрел на нее. «А все... все ведьмы выглядят, как ты!» Коко лукаво вскинула бровь. «Ты имеешь в виду, все ли они восхитительно красивы?» Он кивнул, тараща на нее глаза, а она хихикнула. «Разумеется, нет. Мы бываем совершенно разными, равно как и белые дамы или шоссеры». С этими словами она посмотрела на меня, И я поспешно отвернулся. Босс снова застонал. Я пальцы ног не чувствую. Да, вы уже упоминали об этом, гаркнула мадам Лабель, подтаскивая своё бревно поближе ко мне. К моему большому раздражению, всю дорогу она держалась рядом со мной, видимо, хотела доставить мне как можно больше неудобств. Собственно говоря, даже несколько раз. Но нам всем холодно. И жалобы здесь ничем не помогут. А вот костёр помог бы, буркнул бо. Нет, твёрдо ответила она. Никаких костров. Мне до смерти не хотелось это признавать, но здесь я был с ней согласен. Костры привлекают лишнее внимание. Множество враждебных созданий бродило по этим лесам. За нами уже успел овязаться безобразный чёрный кот вестник. Несчастье. Поначалу он держался поодаль, но в первую же ночь залез к нам в сумки и съел почти всю еду. Будто в ответ на мои мысли у Анцеля громко забурчало в животе. Сдаваясь, я взял из своей сумки последний кусок сыра и бросил ему. Ансель хотел возразить, но я перебил: "Просто ешь". Он повиновался. И между всеми нами воцарилось мрачное молчание. Было уже очень поздно, но никто не спал. Слишком уж все замёрзли. Коко придвинулась поближе к Анселю, поделившись с ним одеялом. Ансель, застанув закутал в него руки, боно хмурился. Мы уже очень близко, сказала мадам Лабельник, кому конкретно не обращаясь. Осталось всего несколько дней. Мадраниц состоится уже через 3. — заметил Бо, — если мы не умрем от голода или холода прежде. «Как раз к тому времени мы и прибудем», — признала мадам Лабель. «Мы зря тратим время», — сказал я. «Нужно идти дальше. Все равно никто не спит». Ранее, уже через несколько часов нашего путешествия, мадам Лабель обнаружила двух ведьм, которые следили за нами. Мы с Коко с легкостью от них избавились. Но мадам Лабель настояла на том, чтобы наметить новый маршрут. За дорогой следят, сказала она мрачно. Маргана не желает сюрпризов. Не видя иного выхода, при котором не пришлось бы убивать сестёр Лу, я был вынужден согласиться. Мадам Лабель оглянулась назад, туда, где снова показался чёрный кот. Он бродил меж еловых ветвей неподалёку от неё. Нет, Мы останемся здесь. Неразумно ходить по этим лесам ночью. Бов взглянул туда же, куда смотрели мы, сощурился и вскочил. Да я сейчас прикончу этого кота. Не стоит, предостерегла его мадам Лабель. Боза колебался и нахмурился ещё больше. В этом лесу порой не всё то, чем кажется, ваше высочество. Он сердито уселся обратно на землю. Хватит меня так звать. Я здесь, вместе с вами задницу себе отмораживаю. Ничего высокого в этом нет. Боря сказа замолк, когда Акоко вдруг вскинула голову и посмотрела куда-то мне за спину. Что такое? прошептал Лансель. Она не ответила, стянула одеяло и подобралась поближе ко мне. Затем посмотрела на меня, безмолвно предостерегая. Я медленно поднялся на ноги. В лесу было тихо, слишком тихо. Ветки тумана беззвучно вихрились вокруг нас, наблюдая, выжидая. По моему телу пробежала колкая дрожь, словно предупреждая, что мы здесь больше не одни. Где-то впереди хрустнула ветка, и я быстро присел, подкрался ближе и отогнал ветвь сосны, чтобы заглянуть в темноту. Коко последовала моему примеру. Там совсем близко к нам маршировал отряд из двадцати шестёрок. Они безмолвно шли сквозь туман, обнажив балисарды, напрягши мускулы, остро оглядываясь вокруг. Я мгновенно узнал темноволосого мужчину, который шёл во главе. Жан-Люк. Вот ведь ублюдок. Будто почувствовав наши взгляды, Жан-Люк посмотрел на нас. И мы тут же отпрянули назад. «Стойте!» — пробормотал он в зловещей тишине. Мои братья мгновенно остановились, и Жан-Люк шагнул ближе, указав Балисарду и в нашу сторону. «Там что-то есть». Трое шоссеров последовали вперед по его приказу. «Я медленно и тихо вынул из ножен Балисарду, не зная, что с ней делать. Жан-Люк не должен был узнать, что мы здесь». Он мог попытаться нас задержать, а ли того хуже последовать за нами. Я покрепче вцепился в нож. Смогу ли я в самом деле ранить своих братьев? Одно дело разоружить их, но их было слишком много. Этого недостаточно. Возможно, я смогу отвлечь их, а остальные между тем успеют убежать. Принять решение я не успел. Громко вопя мимо меня промчался черный кот. «Чтоб тебя!» Мы с Коко оба попытались его схватить, но кот кинулся прочь, прямо к шассерам. Те трое, что были впереди, чуть из кожи не выпрыгнули от неожиданности, а потом, засмеявшись, наклонились его погладить. «Это просто кот, шассер Тусен!» Жан-Люк с подозрением наблюдал, как кот трется об их ноги. «В Ля Фореде Ю ничего простого нет!» Раздраженно вздохнув, он жестом велел шассерам идти дальше. Возможно, шато уже близко. Пусть ваши глаза будут остры, а клинки ещё острее. Только через несколько минут я позволил себе выдохнуть, только когда их шаги уже давно стихли, только когда туман вновь завихрился вокруг, ничем не тревожимый. Почти попались. Мадам Лабель сцепила пальцы и наклонилась вперёд. Кот, наш неожиданный спаситель, Потёрся о её ноги, и она ласково его погладила. Возможно, было бы лучше попасться. О чём вы? Мы не знаем, что ждёт нас в шато, капитан Дигори. Было бы неплохо заполучить преимущество в численности. Нет, я покачал головой, не желая слушать дальше, и направился обратно к своему месту под деревом. Они убьют Лу. Теперь, когда опасность миновала, Ансель зарылся поглубже в одеяло. Вряд ли архиепископ это позволит. А на ведь его дочь. Но что остальные? Я вспомнил пугающую усмешку Жана Люка, вспомнил, как от тайного знания у него заблестели глаза. Рассказал ли он о лу братству или же предпочёл пока сохранить всё в секрете, наслаждаясь новообретённой властью, намереваясь выложить правду? Когда это будет для него выгоднее всего. Если кто-то заподозрит, что она ведьма, колебаться они не будут. Ты можешь ручаться, что они не причинят вреда Лу. Но ведь архиепископ их предупредил, настаивал Лансель. Сказал, что если умрёт она, умрём мы все. После такого никто не решится её тронуть. Если только они не узнают правду. Потирая руки, чтобы согреть Коко села рядом с ним. Ансель предложил ей половину своего одеяла, и Коко набросила его на плечи. Если Лу умрёт до церемонии, никакой церемонии просто не будет, а значит, и опасности тоже. Угроза королевской семье исчезнет, ведьма будет мертва. Они убьют её уже просто за тем, чтобы избавиться от её крови. Мадам Лабель усмехнулась. В самом деле, Бут архиепископ решился бы изобличить подобной правдой самого себя. Ставлю свою красоту, он не сказал им, что она ведьма, только не после истории с древними сёстрами. Если шесёры поймут, что всё это значит, архиепископ обречён. Но это уже не важно. Агюст в любом случае будет вынужден отчитать его. Возможно, потому-то он со своей весёлой компанией фанатиков так быстрозбежал в лес. Пытается отсрочить неизбежное. Я едва её слышал. Улыбка Жана Люка тревожила мой разум. Он подобрался близко, слишком близко. Пусть ваши глаза будут остры, а клинки ещё острее. Нахмурившись, Я снова встал и принялся расхаживать туда-сюда. Коснулся каждого ножа на ремне, балисарды на груди. Жан-Люк все знает. «Разве он не твой лучший друг?» — Коко тоже нахмурилась. «Неужели он в самом деле убьет твою любимую женщину?» «Да». «Нет», — я покачал головой и потер шею замерзшей рукой. «Я не знаю, но рисковать не стану». Мадам Лабель нетерпеливо вздохнула. «Не упрямься, дорогой. Без них мы окажемся в очень серьезном меньшинстве. Строго между нами наверняка мы сумеем увезти Лу, прежде чем этот Джан-Люк успеет ее коснуться». «Нет», — резким жестом я перебил ее. «Я сказал, что не стану рисковать. Разговор окончен». Мадам Лабель сощурилась, но промолчала. «Мудро с ее стороны». Наклонившись почесать кота за ухом, она что-то тихо пробормотала себе под нос. Кот застыл, будто в самом деле слушая её слова, а затем убежал в туман.